спасла прекрасного принца. Так Дариан в конце концов уверил себя, что все это было только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, п р и д а в а я им видимое обличие, заставлять их проходить перед человеком. Во что бы превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений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 Тихое озеро. На опушке соснового леса Дриан а увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона. Он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дриан выскочил из экипажа и, приказав г р у м у отвезти лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника. "Хорошо поохотились, Джеффри?" спросил он, подходя.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 Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой р о к преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишал людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей. Через несколько минут, показавшихся расстроенному д а р и а н у бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся. — Дориан, — промолвил лорд Генри, — лучше я скажу им.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 Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну, а предзнаменования вздор. Никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников. Для этого она достаточно мудра или достаточно ж е с т о к о И, наконец, скажите, ради Бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.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 Дориан вздохнул с облегчением, узнав подходившим садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину. — Ее светлость приказала мне подождать ответа, — промолвил он в полголоса. Дориан сунул письмо в карман. — Скажите ее светлости, что я сейчас приду, — сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому.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 д а очень странная. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил. — Однако очень жаль, что они вам рассказали про эту ужасную историю. — Досадную историю, — поправил его лорд Генри, — и психологически ничуть не любопытную. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, как это было бы интересно, хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей. Гари, р вы невозможный человек, воскликнула герцогиня. Неправда ли, мистер Грей? Ох, Гари. р Мистеру г р е ю кажется, опять дурно. Он сейчас у п а д е т Дриан с трудом овладел собой и улыбнулся. Это пустяки. Не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и в с е Пожалуй, я слишком много ходил сегодня. Что такое, Гари, опять изрёк, что-нибудь очень Циничная? Вы мне потом расскажете, а сейчас вы меня извините. Мне, пожалуй, лучше пойти прилечь. Они дошли до широкой лестницы, которая вела от оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за д а р и а н о м лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами. — Вы сильно в него влюблены? — спросил он.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 Деревья призрачной процессии неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде чуть не сбросила с е д а к а Он стеганул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт. Наконец Дориан д а с к а к а л до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил по в о д ь я одному из них.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 Несколько минут Дориан Грейс стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. «Спасен!»